Часть вторая. Солдат женится. Служил солдат четыре года и холостым побыл четыре дня. Такая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке, под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Пусть с войны я довольно подробно описал в одной из повестей, и повторяться не стану. Противно все это не только вновь переживать, но даже и на бумаге описывать. Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливые сосания под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем? Но в той нестроевой части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок. И взялись они за нас решительно, по ими же установленному суровому закону, попробовал женись. Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от таков, выскальзывали из обтих рук, что налимы. Конечно, и девки среди девок были, которым все равно, как давать, по правилу или без правил. Я же сам добровольно отдался провидению. Ехать-то Вот пристроился, вот и двигался на восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк. Проживший бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь подлинно и твердо одно — баба есть бездна. В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулась. И волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим опыта, не имеющим предводительством, столько мук, страхов и горя в мой солдатский рюкзак не вошло бы. А рюкзак был уёмистый, цвета неопределенного сине-серого, без всяких излишеств и затей, полубрезентовый мешок с крепкой и удавкой, ни карманов, ни клапанов, ни внутренних перегородок. Я назвал это сооружение сталинским подарком солдату-победителю. С тем рюкзаком моим и с чемоданчиком, вдетым в кокетливый чехол, застегнутый на пуговице, да еще с узелком, в котором были женские нехитрые пожитки. Добрались мы до станции, столицы нашей великой родины, Только-только спасенной от фашизма. Как поется в пионерской патриотической песне, В столице я ни разу не бывал, Супружница моя посетила ее два раза, По дороге на фронт и, когда-то ее отпускали, В связи с бедой, постигшей семью, Украли корову, смыло огород вместе с урожаем. По пути на Урал супруга моя останавливалась у тетушки, проводницы спецвагонов, квартировавшей в городе Загорске. И вот к этой самой тетушке наладилась супружеская пара, чтобы передохнуть, набраться сил для дальнейшего продвижения вглубь нашей необъятной страны. Жена моя, попав в столицу, воспрянула духом, расправила крылья, взнялась во весь свой исполинский рост, ленинский, метр пятьдесят два сантиметра. Мощь эта, группа, крови и прочие подробности были означены в красноармейской книжке. Она сразу дала понять, что столица имеет дело с бойцами, повалившими матерый фашизм, что человека она только с виду незатейливый, на самом же деле о, о о какой разворотливый, прыткий и бедовый. Для начала баба моя пихнула плечиком под задницу какого-то неповоротливого москвича, Тот пошатнулся, но не упал, Однако за очки схватился, Отыскивая обидчика, Уперся в меня взглядом и завел. «Позвольте!» Супругу мою подлинную обидчицу он не заметил. Она ж никого и ничего не признавая, Никого и ничего не страша, Сорвала сквозь толпу, Вонзалась в нее, будто остро откованный гвоздик, В трухлую древесину. Но на мгновение, опамятавшись, Не одна ж она движется с фронта, семейной ячейкой движется. Хватанула меня за полушинели и поперла вперед и дальше. Вместе с чемоданчиком, с узелком, с полным брюхом отходов, так как мы оба давно уж не ходили до ветру, я опасался, как бы из меня прямо в метро, чего не выдавилось. Так вот, где несу и толпой, где самостоятельно рубились мы в метро, проявляя истинный неплакатный героизм. Жена моя таранила всякие на пути преграды, и я еще успел мельком подумать, что с такой бабой не пропаду, и всего, чего надо в жизни, достигну. В неловкий час, в неловком месте пришло ко мне это умозаключение. В неловкий час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка, и много ей всяких испытаний и приключений еще предстояло изведать. Одно из них уже подстерегало нас тут, в метро, через какие-то минуты. Потом уж на индустриальном Урале услышал я индустриальную поговорку. Рад бы вперед бегти, да зад в депо. Но существу женского рода плевать на то, что сзади ее занимало только то, что спереди. Кроме всего прочего, коммунистка она у меня, и значит, должна стремиться только вперед, только в борьбу, только к победам. Народ в метро тогда в сорок пятом, если садился, то выйти никто не успевал. И наоборот, если выходил, то войти времени не хватало. Пропустив несколько поездов, жена моя с моим полупустым рюкзаком, достававшим ей почти до пят, хотя я и убавил лямки в два раза против нормы, уцелилась для броска в вагон. А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд в котором притиснуты, расплющены, а светлые стекольные стены — люди, и думаю, уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее добрались бы до тети. А поезд шик-пшик, и двери в обе стороны и отворяются, жена дерг меня за рукав и поперлась прокладывать дорогу. Где-то кому-то под мешок поднырнуло, между двумя толстыми бабами протиснулся, Обернув, будто матрешка, бордовыми лицами назад, узлами к поезду, я меж этих толстых баб застрял, в привязанных за их спинами узлах запутался и потерял жену. Показалось мне, видел, как она, наклонившись, юркнула меж ног какого-то гиганта, несущего на груди своей кучу народа, он и жену мою внес в вагон. Я же принялся в панике толкать плечом и грудью человеческие спины, сдвинувшиеся одной неприступной стеной. Не щадил вроде никого. Двери в вагон, вот они, рядом. Но в воздушном пространстве раздался спокойный голос. Осторожно, двери закрываются. Где-то шикнуло, пшикнуло. И сомкнувшимися дверьми отсекло меня от народа, едущего вперед и дальше. Отсекло и от моей законной жены, которую я под раздубув. Как ж так, товарищи, Катастроф ж семейной жизни, мы ж можем потерять друг дружку навеки. В последней надежде бегу следом за набирающим скорость вагоном, бью на пропалую и беспощадно народ оставшимся от жены чемоданом и чувствую крах всех планов и надежд, а бегу, бегу. И с каждой секунды все трагичнее ощущаю бесполезность своих усилий. Жена, вот она, рядом, за стеклышком, но вроде ее как в шинету. Вроде как она мне приснилась, но нет. Вон она, все еще живая, притиснутая к стеклу, что-то мне кричит, пальцем на стекле чертит. Ушел поезд. Огоньки хвостовые в тоннеле погасли. В голове моей, в душе ли с детства песенный Вертится и вертится. Вот умчал с поезд, отзвенели, и, Милый мой уехал, быть может, навсегда, И с тоской немою вслед ему глядели. Модная от песенка в ту пору была, сочинил ее еще юный, и тогда не толстый Коля, Доризо. Но это про Кольт, и про то, что он сочинил и сочиняет, Я узнал после. А тогда, в победном сорок пятом году, стоял сирить люду темной грозовой тучей, кружащуюся. В дыры, в двери, в преисподнюю на эскалаторе уплывало человеческое месиво, в котором я не вдруг различил лица и не сразу вспомнил, что называется оно народ. Но народ сам по себе, а я, бабой покинутый, сам по себе. Стою, значит, с чемоданчиком, с узелком. Мешаю этому народу, очень мешаю ему течь, куда ему хочется. И вдруг в моей голове сверкнула мысль, употреблю заезженное выражение, что сабля в острое просекла на мою башку до самого тупелого мозга, а если жена моя подумает, что я на ней подженился и нарочно отстал от поезда с ее манаткой? В долгом пути мы таких случаев навидались и еще больше наслушались. К теперешнему разумению мысль нелепая, глупая и даже абсурдная. Но войдите в мое положение. Вспомните, сколько мне было годов. Какое шаткое время стояло на дворе. Где кто что урвет, тут же и пропьет. Главное дело, при мне не только манатки, но и все документы жены. Шмыргалки этой, которую на ту минуту спереду я любил бы, а сзаду убил бы. Вот они. Документы на груди моей, горячий под сердцем, пристегнутые булавкой к исподу гимнастерки, в мешочке к кармане. У нас в семье нашей новоявленной так уж повелось. По Божьему завету за главного выступал я, и при многочисленных дорожных проверках документы предъявлял я надзорным и всяким прочим властям, потому как я мужчина, руковожу, стал быть, семьей распромать ее перемать осуществляю правопорядки и направления держу. Эх ты! Ах ты! В кожу, в рожу, в кровь, в печенки, в селезенки, если они во мне еще не сгорели. Женился, будто в говно рожей влепился. Зачем? Зачем? И вдруг завело, запело во мне с детства порченным по утверждению бабушки, Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Ночь она, она, Курва, во всем виновата. Тогда ведь не то, что нынче. Провел ночь джинсы в беремя и ходу. Нет. Тогда, коли поблаженствовал, понаслаждался, неси ответ, неотлынивый. А и тогда не все ж так безответственно собой распоряжались, как я. Рассолодел, растворожился, мечтою вдаль простерся о семейном уюте и счастье. Вот блаженствуй. Вот наслаждайся. Книжек начитался. По книжкам живи. Сам один, но не смущай людей. И судьбы их не запутывай. Девок в ночь не уводи. Че ж дел-то? Ах, зачем эта ночь? Привязалась песня. Звучит и звучит курва в башке. Подниматься, пожалуй, что надо наверх. Искать в Киевском вокзале комендатуру. Подик не один я тут такой удалой, мечтой о счастье ушибленной, и ни одна она такая на свете, удалая баба. Сдам я документы и вещички в какой-нибудь отдел потерь и находок. Пускай они ее ищут, или она их. Я ж поеду дальше, в Сибирь, к бабушке, к теткам, к родне. Эк они мне, голому и голодному, сами голые и голодные, обрадуются. Рюкзак. Хер с ним, с рюкзаком-то. Увезла и увезла стрикулистка от шалавы. Там и добрат пары пара белья, портянки, да узелок завязанный альбомчик солдатский, до да письма друзей и любимой медсестры. Гром бы всех этих баб порошип. Ходят в беретах, в нарядах. Да как их много-то? Гораздо больше, чем мужиков. Вон без них, без баб, как хорошо отжить было. Постой, постой, постой. А что это она, супруга моя, мне кричала через стекло и пальцем на стекле чертила? Буквы какие-то? По пальцу, по движению его, буквы знакомые? Стоп! Ведь она чертила в воздухе и на стекле вроде как давно знакомое слово. Уж не Ленин ли? Вроде как вождь мирового пролетариата Владимир Ильич. К чему это она покойника беспокоит? Партийная она, понятно, в пионерах еще Ленина полюбила, после Ленина еще кого-то, потом еще кого-то. Напоследок, вот меня, беспартийного из пионеров, на третий день за недисциплинированность исключенного. Я выбрал с толпы на интеллигентнейшего вида человека в очках, конечно, в шляпе. Конечно, учтиво поклонился ему и спросил, нет ли в метро станции с названием «Ленин». — Как нет? Ленин везде есть. Он всюду улюбимый и с нами. Охотно, как бы даже озаруя, отозвался московский интеллигент. — Библиотека Ленина. — Ой, спасибо! Вот спасибо! — вскричал я пятис от московского интеллигента, лицо которого вдруг разгладилось. Шутил насчет Ленина. Опасно прикалывался, но и народ этим москвичи. — Да нет! — Улыбку веселую, скорее, изгальную вызвал у него не Ленин, а я. Такой, должно быть, блажененький вид у меня сделался. Вдали загудел поезд, публика передвинулась к краю перрона и сомкнула ряды. Ну, теперь уж я не уступлю. Теперь ж я поведу себя как в бою, чтоб бабу не потерять совсем. Готовясь к штурму, взбадривал я себя и со второго ряда как двинул в вагон. Порвал на пути цепи, кого-то ушиб чемоданом, кого-то вроде бы уронил. Меня ругательски ругали, даже в загривок долбанули чем-то жестким, кулаком, скорее всего. Но я жену богоданную в красноармейскую книжку записанную ищу. Тут ж не до этикету, бой есть бой, тут ж кто кого. Знали бы они, псажир, что я за спасение семьи борюсь. По трупам пойду, пол Москвы вытпчу. Ух, какой я отчаянный боец! Вот и покатило вагон. Вот повезло меня вперед и дальше к остановке библиотека Ленина. Там ж быть или не быть, но в голове звучит и, звучит и звучит под стук колес. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та. Ехать бы и ехать, долго ехать и звучать внутренне, потом сдремать. Но вот она, библиотека Ленина. Народу на ней побольше, чем на Киевской. Да и сама остановка поширше, прозветвленней. Туда и сюда ехал на эскалаторах, бежал, мчался, толкая друг дружку народ. Меня притиснули к стене. Я устало приопустился на выступ какого-то памятника или... Мраморного украшения и решил, что буду сидеть, пока метро не закроют, так вот попить бы где раздобыть. И еще я думал, что есть моя баба, раздолбанная найдется. Ей как дам? Ты скажу, что, совсем оплаумила? Ты скажу, что прыгаешь, как цыганская блоха по хохладской жопе? Ты скажу, о чем своей башкой думала, когда такой номер выкидывала, ну и так далее и тому подобное. Словом только нашла ас. Тогда б я уж сумел всю душу излить. Но моя жена, баба по-нашему, по-сибирски не находилась. И один, и второй поезд, и десятый прошел, и полночь близится, а Германа все нет, все нет, нервно пело радио над моей головой. Я уж задремывать начал, как слышу, кто-то дергает меня за рукав и восклицает ликующе. Вот ты где! Все заготовленные речи мои как-то остыли, угасли в моей истерзанной душе. Я лишь отрешенно сказал, не открывая зрячего глаза, — ты вот что! Ты теперь за всегда будешь ходить только сзади меня и за мной, иначе я тебя пришибу!» И решительно шагнул вперед к желтому вагону. «Поняла!» — обернулся я. Баб моя семенила за мной и согласно кивал. «Поняла, поняла!» И мой знатный выданный РКК-рюкзак подпрыгивал, бил ее по заднице так, что в рюкзаке звучало боевым маршем. «Ложка!» — бился ложку. Еще кружка звякла. Мы ехали в Загорск к тетке моей жены и попали в сей блаженный город уж с последней электричкой. Во втором часу ночи. Вы думаете, тут в Загорске наконец все и кончилось. Сейчас вот молдажон падут к тете, помоются, поедят и замертво подут в супружскую постель. Глубокое это заблуждение. Наша семейка возникла из военных событий и с событиями вступала в мирную жизнь. В пьесе одной герой, глядя на возлюбленную, восклицает, «Эта женщина создана для наслаждений, а моя баба была создана для приключений. Приключения ждали нас почти на каждом шагу». Тут, в Загорске, среди темной ночи, по причине позднего часа, в совсем обезлюдевшем городишке, приключения развернулись очень скоро. В городишке том не звонили колокола, во всяком разе тогда, ночной порой, я и не слышал их. Ничего нигде не светилось, не горело, не сверкало, никаких куполов в Поднебесье не виделось. Даже собаки не брехали ни пьяных, ни трезвых, ни богомольцев, ни юродивых, которые ныне там толпами шляются, форсят золотыми крестами на молодецких грудях, потряхивают кудрями на пустых головах, придаваясь ленивой вере в Бога. Мода на Бога пошла. Бодро перемахнули мы с супругой через виадук, разъезженные улицы спустились под гору, мимо мрачных соборных стен — В витые широкие щели, в которых сочился слабый небесный свет, Слышался звяк оторванного железа, скрежет кровли вверху. В решетках церковных куполов пропечатались темные крестики, Один вроде бы даже и блеснул, испуганно, в прорванной глуби ночного осеннего неба, брюхато, провисшим распящим благодатным обиталищем душ живых. Как выяснилось скоро барышных, любящих драть с особливо с военных копейку на привокзальном торжке. Пыльной, путанной российской историей, напичканной городишко, по тогдашним его достижениям и заслугам справедливо переименован был в честь бандита-большевика. Впереди разблеснула вода. Скоро мы поднялись на земляную плотину, довольно высокую, и, судя по сваям, торчавшим из земли в вкривь, вкось, древнюю, густо заросшую крапивой, бузиной и прочей сорной благодатью, в которой глубоко внизу поуркивала, пошумливала живая вода, падающая на всякое бросовое железо, тележные колеса, обломки рельсов, бочонков, проволок и цепей. Я это все угадал или разглядел, потому что супруга моя по мере удаления от станции все замедляла, да замедляла и без того несожженный шаг свой. Предложила передохнуть, посмотреть вниз, побросала туда камешки, чтоб видно было, как они падают в воду, поднимая брызги и звякуют о сплющенные ведра или прогорелые и выброшенные по причине технической непригодности железные печки. Во мне вырахнулось нездоровое подозрение. Но камешки я люблю бросать с детства. В их перепулял вагон, не меньше. И хотя сейчас мне в тепло скорее хотелось... Лечь, вытянуться, уснуть. Я, однако, что же начал бросать камешки, если женщина просит, как поется в современной песне, отчего ей не уважить, не побросать камешки? Побросал я, побросал камешки вниз, без всякого азарта и интереса. Ну, пора уж и к тете, говорю. Жена моя пошмыгала, пошмыгла носом, и опять поговорка во мне возникла. Тому виднее, у кого нос длиннее. Ан, поговорка-то тут же искисла, протухла. Не отрывая глаз от бездны, где пожуркивала вода, падая из запруды, качая сломанные бульяны, позвякивая железом, жена молвила, что она не знает, где живет тетя. Я и в ответ ха-ха-ха, через силу выдирал из себя хохот. Не зря, говорю, считался швеселым солдатом. Сам говорю, люблю и ценю шутку. Уж больника времени, не к месту подобные шуточки. А она, баба-то моя, супруга богоданная, в ответ чуть не плачет. мол, не шучу. Я раз только была у тети проездом, забыла место и дом, где она живет, а письма все, в том числе и тетиной, чтобы они сохранились для памяти, связала в пакетик и домой отослала. Так что даже и записанного адреса тети тоже нету. Днем-то, говорит, Да не такая устала, я, может, и нашла бы дом тети Любы, хозяйки, у которой наша тетя квартирует, но ночью плохо ориентируюсь, хоть в лесу, хоть в городе. И что ж нам теперь делать? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Хорошо, — произнес я, — и херакнул какой-то булыжник вниз в воду, так что плеснулась там и брызнуло. И вдруг запел голосом Буратино. «Хорошо, хорошо, это очень хорошо, это очень хорошо, замечательно!» Пластинка у нас в детдоме была. Вот я и запомнил с пластинки эти слова. «Да твою мать!» — стукнул я себя кулаком по лбу. Дальше пошло, поперл. «Да где ж мои глаза? Глаз, то есть, где он, зараза? Глаз тот был, когда я высматривал во многочисленном коллективе себе невесту. Да вон их сколько девок кругом, хоть на зуб, хоть на цвет, хоть на калибр любой подходящий, хоть соли хоть мочи, хоть на приправ, хоть на прикорм, на мясо, хоть на уху, хоть на ферму, в колхоз, на почту, на икону, на фабрику, даже в артистке, даже в звери незгодных. Говоря театральным языком, жена моя сполна получила весь деревенский деддомовский репертуар. На этот и все последующие сезоны. Все, что за дорогу с войны скопилось в моей негодующей груди всю тяжесть необузданного челдонского гнева, все бешенство человека, измотанного войной, и неурядицами жизни, все это обрушилось на маленького человечка женского пола. Я ожидал, она хоть заплачет или отбежит на безопасное расстояние, но она стояла, отвернувшись от меня, и рюкзак этот сталинский подарок, чтоб ему в лоскуте изорваться, висел на ней до самой земли. Потроганье моей должно быть содрогнулось, Сотрясло само небо, Отхлынули хляби небесной, Появилась пусть и ущербная луна. Мне сделалось видно, согбенную, Пустым мешком котомкую придавленную К самой земле мою бабу, Природой самой и жизнью приуготовленную страсто терпится российский. И мне ее жалко стало. Все еще клокочая и негодуя, Я грубо попросил, чтобы она Вспомнил хоть какую-то примету. Местность, ориентир? Я беспризорщина. Бывший таежник, бывший арт-разведчик, связистый вообще, на войне, во всяких переделках побывавший уж как-нибудь соображу, уж не сплохую, уж разнюхаю, уж дом на берегу пруда. Ох, о, это ж кое-что. А на каком берегу, не помню. Берег-то два. Да как-то я не сообразил сразу, что у всякого водоема бывает два берега. Только у обители небесных нет никаких берегов, и у моря, говорят, их не видать. Но на морях я не бывал. У нас же в России куда не хвати, где вода, там тебе и два берега. Правда, озера круглые бывают, но в данный момент нас никакие озера не интересовали. Мы находились на плотине пруда, перед нами два берега, и на одном из них живет тетя моей жены. Живя она не у пруда, вовсе не за что был бы ищущим зацепиться. Узнать бы еще, на каком именно берегу живет тетя, на правом или на левом. Жена моя, стоя лицом к свинцово, под луною светящемуся пруду, переменчиво покрываемому тенями, реденько вструенными в него отголосками чьих-то теней, тыкал рукой то влево, то вправо. Тут я с изумлением вспомнил. Да наш левша! Ей же трудно ориентироваться вообще на свете, тем более у водоема. Взял и повернул ее на ход воды, спиной к пруду, лицом к пустыне ночи. Вот теперь давай, действуй смелый и наверняка. С правой руки у тебя правый берег, с левой, значит, левый. Она постояла, постояла, и, поскольку была левшой, подняла левую руку. Однако здесь... Хе! — взбодрился я. — Конечно на левом, мирном, сельском берегу живет наш тетя. Че она, охерелась снимать квартиру на правом берегу? В дыме, в копте, на самом бую, в густолюдье, на грязном разъезженном месте. Она — проводник вагона, ей люди до дороги надоели. Хозяйка ее, по рассказам жены, занималась садом огородом, драла с народишка копейку за овощи-фрукт. Самое тёплое тут место. Здесь, где гуси живут, ласточки вьются в небе. Голуби под застряха воркуют, скворцы веснами свистят. Сама ж говорила, что тетя — человек неунывный, очень трудолюбивый из вятской деревни. Они вятские, хоть мужики, хоть бабы, ох, какие хватские! Я вилял хвостом, льстил, ободряя супругу, делал вид, что вовсе никого не материл, не бросал каменями в кромешную тьму и что-то оптимистично и беспрестанно болтал. Привел жену на левый берег пруда, он в самом деле оказался ликом деревенский. Строения вдоль него все одноэтажные, за плотами один к одному слепленные, индивидуальные, свои ряды сомкнувшие до конца непокоренные, все сметающие силы большевизм. «Теперь бы мне хоть какую-то примету у дома, двора, полисадника, ворот!» «А!» — пикнула моя жена. «В полисаднике тети Любы растут рябина и черемуха. Может, две черемхи рябина. Или...» Одна черемка и две рябины, да еще, кажется, береза. Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком луны, уже нравящий укрыться в мохнатую постельку облаков. Спутница военных дорог прочитала бы на моем лице укоризн. Но в каком русском полисаднике, тем более пригородном, где живет и плодится межклассовая прослойка, не то рабочие, не то крестьяне, по-барбушкиному просто домки и пролетарии По дедушкиному советские придурки. В каком полисаднике этих межедомков не растет черемуха и рябина? Они ж эти межедомки из села нарезали, но в город не вошли. Прилепились к нему, потеснили его. Они ж в просак попали. А что это такое, я уж объяснял. И здесь они тоскуют по отеческому уголку. И тоску выражают посредством русских печек, бань во дворах, черемух, рябин в полисаднике березу к ворот, свиньями, курами и коровами во дворе гусаками на пруду. Дети этих умеющих еще трудиться и плодиться меж домков со временем подчистую сведут скотину, сделают в избах паровое отопление, поставят чешские или румынские гарнитуры, заведут магнитофоны и запрыгают вокруг них. А дети этих уж деток наденут брезентовые или вилетовые штаны с иностранными нашлепками на заду, и стану, тоскуя о чем-то, петь под собственный аккомпанемент песни на собственные слова, в которых мелодии и голос совсем не обязательны. Но полно, полно. В другое время, в другом месте об этом. Я показал жене на несколько полисадников, она, обреченно вздохнув, предложила посидеть на ближней скамье у ворот и успокоиться.